Глава 39. девятая. Дигеладо После того злосчастного случая богиня Стайна наказала наш род за то, что Эльтина не подчинилась ее воле, продолжает Стелла. Мы стали изгоями. Самое лучшее образование не позволяло мужчинам рода Машпорту устроиться на приличную работу. Все перебивались случайными заработками. Как же тогда вы умудрялись создавать семьи, искренне удивляюсь я. Кто решался отдать свою дочь в проклятый род? По моему разумению, мужчины, которые не в состоянии заработать на пропитание семьи, не ценятся как потенциальные мужья. А Машпорту как-то умудрялись жениться и продолжать свой род. «Мы не прокляты, едва слышно говорит Альфред, пытаясь приподняться. «Мы наказаны богиней, но она нас не оставляет своей милостью». «Да, видимо, только так и можно выжить». Вера спасает в самых безнадежных ситуациях. Вот и для Машпорту Вера в то, что они просто наказаны, поддерживала желание просто жить дальше. Ведь проклятие нужно снимать самим. А вот наказание за хорошее поведение может быть снято той, кто его дал. Видимо, богиня заботилась об этом, пожимает плечами Стелла. Мужчины из рода Машпорт уженились на синих чулках, нелюбимых и ненужных дочерях. В общем, на тех... Кого семья с радостью отдаст за любого, лишь бы избавиться, так и выжил наш род. Даже мне, который видел немало жестокости, становится не по себе от того, что пережила эта семья. Как жестоко они заплатили за эмоциональный поступок своей прародительницы. Я начинаю считать, что лишением магии наш клан еще легко отделался, тем более, что взамен получил другую, пусть и чуждую, драконом. Мои предки ничем не лучше, чем род Альвины. Смирились и живут дальше. У них фактически осталось все – богатство, относительная власть, а значит, и выбор, на ком жениться. Единственное, о чем жалеют мужчины клана Дигеладо, что не могут сделать карьеру на военной службе. Похоже, смирились обе семьи, приспособились к новым условиям существования и живут дальше. И только Альвина, моя неугомонная жена, невольно дала толчок тому, чтобы, наконец-то, мы смогли докопаться до правды и обелить наши семьи. Если получится, конечно. Ведь просто так проклятие не накладывают. Поступок должен быть очень серьезным. Альфред открывает глаза и берет меня за руку. Прошу вас, генерал, позаботьтесь о моей дочери. Слабым голосом произносит он. Обязательно позабочусь. А вы проверите, как я буду это делать, Утешаю его я. Его лицо приобретает серый цвет. Дыхание затруднено. Еще не хватало, чтобы из-за меня он умер. Тогда Альви меня точно не простит. Куда же запропастился этот докторишка? Только бы успел. Не знаю, можно ли его сейчас перевозить, а то бы я отправил его в наш военный госпиталь. Уж там точно поставят его на ноги. Я расскажу, что произошло между нашими предками. Еле слышно говорит тесть. Может, это защитит мою дочь. Как бы я ни хотел услышать эту историю, но боюсь, что длинный рассказ может убить его. «Придет доктор, и потом вы все расскажете. Останавливаю его я, боясь, что ему может стать еще хуже». «Стелла, расскажи ему», — шепчет Альфред. «Эльтина разорвала связь истинных, а Даррен убил ее», — рассказывает теща. «Поэтому меня беспокоит навязчивая идея Альви разорвать вашу связь». «Что?» — приподнимается тесть и падает обратно на подушки. «Я этого боялся». «Поэтому я и просила тебя рассказать. Ты же знаешь, какой упрямой может быть наша дочь», мягко говорит Стелла, поправляя подушки у его изголовья. «Я не собираюсь ее убивать», ошарашенно произношу я. В душе поселяется страх. А вдруг и мой дракон сойдет с ума? Но Альви же не собирается разрывать нашу связь истинной парой. Вроде бы. Как же история предков похожа на нашу? Может, действительно наше предназначение вернуть нормальную жизнь нашим семьям? Хотя по сравнению с жизнью Альви, наш клан живет превосходно. Недаром у людей есть пословица. Одному жемчуг мелкий, а другому суп пустой. Даррен тоже не собирался. Вот только дракон, взбесившийся из-за потери истины, решил иначе. Тихо шепчет Альфред. Чувствую, как по спине ползет холодок. Да, дракон мог бы это сделать. Когда моя вторая ипостась выходит из подчинения... Тогда он полностью подавляет человеческий разум и живет инстинктами. Мне становится дурно от мысли, что мог бы потерять Альви. Нервно расстегивая верхнюю пуговицу на кителе, она мешает мне дышать. Бедный предок, как же нелегко ему пришлось. Моя Альви хотя бы не знает ритуал разрыва связи, и мне удалось сделать ей ребенка. Теперь-то она точно не захочет разрывать связь истинных. Но я не уверен в этом. От моей жены можно ожидать чего угодно. «Когда ваш предок, генерал, убил истину, он вышел в кабинет, отдал последнее распоряжение, написал, что произошло, вернулся в спальню и застрелился рядом с телом своей жены». Негромко произносит тесть. Речь дается ему с трудом. Он то и дело потирает грудь. «На меня тяжелой плитой наваливается усталость. Слишком много новостей за этот день». Чувствую, как тяжелеют веки, а спать мне нельзя. Еще нужно заехать к Альве, узнать, нет ли каких изменений в ее состоянии. Откуда вы это знаете?» Произношу я, потирая переносицу. «Если только мой предок оставил письмо с изложением событий той ночи, то откуда вам знать, что там произошло?»